Глава восьмая. Смотровая башня. «Неотменимая модальность зримого». Джеймс Джойс, Улисс. На первый взгляд. Большая часть аргументов и идей, приведенных в этой главе, особенно тех, что касаются сознания и познания, позаимствованы из моей трилогии под названием «Рукавечество». Где-то в промежутке между четырьмя и восьмию миллионами лет тому назад погода в Африке разладилась. Температура во всем мире понизилась и повсюду стало прохладнее и суше. Земля уже не была столь же благоприятна для жизни, значительно уменьшилась площадь лесного покрова. Наши предки-приматы были изгнаны из лесов на равнины. Жизнь на полях, практически лишенных деревьев, поощряла вертикальное положение. Ничто не мешает ходить, выпрямившись во весь рост, да и веток, чтобы обеспечить, бракеацию не хватает. Гоминиды научились ходить на двух ногах. Хотя приматы время от времени и пользуются вертикальным положением, только люди преимущественно двуноги. Мало того, только мы способны шагать. На каждый шаг рука, противоположная двигающейся ноге, должна качнуться вперед, чтобы компенсировать разворот тела и сделать вертикальное положение при ходьбе более устойчивым. В такой позиции голова выдвигается на постамент бюста, что является большим преимуществом для дистанционных чувств вроде зрения и слуха и увеличивает их значение по отношению к чувствам ближним вроде прикосновения и обоняния. Голова на возвышении обладает улучшенным визуальным восприятием и превращает тело в своего рода смотровую башню. Так что около 90% информации, которую мы получаем от органов чувств об окружающем нас мире, поступает от зрения, из чего проистекают множественные последствия наших отношений с природой и обобщая со всем материальным миром вокруг нас, а также с другими людьми. Это очень важно и для ощущения самих себя. Я по очереди проанализирую каждое из чувств восприятия мира, но для начала необходимо поговорить и о самом глазе, так крепко связанном с нашей субъективностью, как об объекте. Сказать, что глаз — сложный орган, — это не сказать ничего. Чтобы бросить мимолетный, совершенно равнодушный взгляд, огромному числу крошечных составляющих глаза следует исключительно слаженно работать. Принципы работы достаточно просты. Глаз принимает и обрабатывает цвет так, чтобы видимая поверхность в форме определенных импульсов передавалась оптическому нерву на задней стороне глаза, дабы в дальнейшем поступить в мозг, который и реконструирует картину увиденного. Есть несколько основополагающих пробелов в этой, на первый взгляд, прозрачной схеме. Трансформация световой энергии в нервные импульсы – Не объясняя трансформацию света в световые ощущения, а световых сигналов в световые образы, то есть, короче говоря, сам процесс видения. Каким образом свет попадает через глаз в мозг, кажется понятным, но совсем не ясно, как потом образуется взгляд, возвращающийся к объектам, которые его породили или порождают. И, наконец, трехмерная картинка и конструирование богатого и сложного визуального мира являются необычайным, даже необъяснимым достижением, если помнить о том, что обязаны они двухмерной поверхности сетчатки глаза, собирающий свет. Эти фундаментальные вопросы, которые в той же мере относятся и к другим органам чувств, мы рассмотрим в следующей главе. А сейчас я просто хочу восхититься этой чудесной структурой, которая пусть и не в полной мере объясняет зрение, но совершенно точно является его необходимым условием. Свет, отражающийся от внешнего мира, попадает в глаз через роговицу – чистый прозрачный слой оболочки глазного яблока. Роговица обеспечивает две трети фокусирующей мощности глаза – Она необычайно чувствительна, как известно всем, кому доводилось ее поцарапать. Нервных окончаний там больше, чем где бы то ни было. Несмотря на то, что роговица всего полмиллиметра толщиной, там есть пять слоев, часть которых должна предохранять ее от повреждений. Внутренний слой эндотелий толщиной всего в один ряд клеток, но на нем, тем не менее, лежит огромная ответственность. Он очищает роговицу и выводит изнутри. из нее воду. Площадь роговицы, способная поглощать свет и его значение, зависит от того, насколько расширена радужка, изменяющаяся диафрагма, наделяющая глаза цветом. Белая непрозрачная часть глаза называется белком или склерой, а радужная оболочка регулирует уровень света внутри глаза, расширяясь в темноте и сужаясь при ярком освещении. Также на нее влияют эмоции – При опасности зрачки темной отверстия в центре радужки расширяются. Опиаты делают их маленькими, и точечки зрачки героинщиков – привычная картина для реаниматологов и травматологов. Недавно радужную оболочку втянули в политические дебаты относительно так называемых биометрических удостоверений личности, обеспечивающих... уникальную идентификацию тех, кто хочет пересечь государственную границу или, скажем, попросить пособие. При сканировании радужной оболочки сверяются около 200 параметров – кругов, борозд и крапинок. Этого более чем достаточно для уникальной характеристики каждого человека на планете, так что в один прекрасный день банки смогут сделать считывание радужки глаза повседневной процедурой, необходимой для получения наличных через банкомат. Цвет глаз многое добавляет к тому мгновенному, но продолжительному впечатлению, которое оставляет человек. Весьма условная связь между характером человека и содержанием индола, химического соединения, придающего голубым глазам их голубизну, может быть проиллюстрирована тем, что словосочетание «голубые глаза» будет символизировать собой и прелестную невинность героини Томаса Харди, и... соблазнительный шаром далеко не невинного Фрэнка-сенаторы, и далекие горизонты, в которые устремлен взгляд писателя-путешественника Брюса Четвина. Многие связывали ярко-синие глаза Джорджа Оруэлла с незамутненностью его взгляда на мир, трезвым расчетом, мужественной вежливостью и прямотой. На самом деле публичный персонаж Джордж Оруэлл был мало похож на двуличную персону Эрика Блэра, страдающего от сексуальной фрустрации и своей непривлекательности для женщин. А между тем у них на двоих была всего одна пара глаз, чей цвет был результатом химических процессов. Свет сквозь иллюминатор радужной оболочки проходит через хрустали глаза. Если роговица отвечает за фокусировку, то хрусталик за настройку, благодаря чему мы можем видеть и далекие, и близкие объекты одинаково четко. Хрусталик эластичен и в расслабленном состоянии имеет скорее сферическую форму. Пучок кольцевых волокон растягивает его до формы диска. Это подходит для зрения на расстоянии, когда лучи света не должны преломляться, чтобы попасть на оболочку глаза. Когда объект рядом, хрусталику нужно округлиться. Целиарные ресничные мышцы сокращаются, ослабляя давление на кольцевые волокна, и он превращается в шарик. Роговица, радужная оболочка и хрусталик увлажняются и питаются водянистой влагой, заполняющей заднюю часть глаза – Ее четко регулируемый напор составляет 4 кубических сантиметров в день, выделяемый целиарным телом для обеспечения целиарных мышц через губкообразную трехмерную структуру, так называемую табикулярную сеть. Когда жесток жидкости невозможен, последующий рост глазного давления зажимает оптический нерв и, если повышенное давление не снижается, постепенно разрушает его. Этот процесс порой проходит незаметно и безболезненно, но результат его может стать настоящей катастрофой. Сначала исчезнет периферийное зрение и образуется так называемое туннельное. Так что в мир получается только всматриваться, а не оглядывать его целиком, а затем наступает слепота. Несвоевременная диагностика или неправильное лечение глаукомы превратили старость многих людей в бесконечную ночь. Пространство между роговицей и хрусталиком называется стекловидным телом. Оно занимает большую часть глазного яблока и придает ему определенную форму. Его мягкая прозрачная оболочка заполнена светлой студенистой материей. Для изучающих Шекспира стекловидное тело неразрывно связано с ослеплением герцогом Корнуэльским Глостера в «Короле Лире». «Вон белая слизь! Ну что?» «Где теперь твой блеск?» Цитируется по Шекспиру «Король Лир». Действие 3 сцена 7 Свет достигает своего пункта назначения семислойной роговицы, в которой он будет превращен в нервные импульсы. Проходя сквозь все слои и добравшись до нейронов, преобразованный в оптическом нерве свет попадает в мозг. Это усложняется тем, что роговицы приходится работать в самых разных световых условиях. Переход от темноты ночи к полуденному сиянию солнца – это кратное 100 миллионам изменение внутреннего освещения глаза. Его чувствительность к свету просто поразительна. В условиях максимальной адаптации к темноте одного кванта света, абсорбированного светом, пятью-четырнадцатью светочувствительными палочками, достаточно для порождения зрительного ощущения. Без такой адаптации обычный солнечный свет ослеплял бы нас, а в сумерках объекты казались бы невидимыми. Несмотря на множество попыток исследования, способность роговицы по приходу держать, так сказать, расход, надежно скрыта завесой тайны. В роговице располагаются миллионы специализированных фоторецепторов, колбочек и палочек. Самая чувствительная ее часть – макула, где находятся только колбочки. Она отвечает за макулярное прямое зрение и различение деталей. Колбочкам необходим интенсивный падающий свет для поддержания цветного зрения. В центре макулы – фовеа. где самая густая концентрация колбочек. Именно она сейчас, когда вы читаете это предложение, занята тем, что воспринимает свет. Большинство палочек располагаются на периферии роговицы. Им нужно меньше света, и они представляют мир в черно-белом цвете. Это особенно важно для ночного видения. Мы лучше реагируем на движение и перемены, чем на неизменное. Здесь есть очевидные плюсы. Нам стоит переключиться с автомата при смене обстоятельств на границах предметов, когда новые объекты входят в поле зрения, когда что-то неподвижное начинает двигаться. Повышенная чувствительность к переменам наблюдается и во всей нервной системе, но особенно ярко воплощается в роговице глаза, где отклик на маленькое световое пятно, кружочек света и его грани куда сильнее, чем на распространенный свет. Чтобы сделать это возможным, Фоторецепторы наделены центрическим рецептивным полем. То есть для получения максимальной реакции центр должен быть преимущественно светлым, а то, что вокруг него, преимущественно темным или наоборот. Каждый отдельный рецептор, если его стимулировать, блокирует своих соседей и наоборот в обратном направлении. Блокируется ими при их стимуляции. Если клетка А возбуждена, то лучше, чтобы клетка В ее сосед не возбуждалась. Так и получается, когда стимулом является маленькое пятнышко, тонкое кольцо или световая грань. Информация из роговицы поступает в мозг по оптическому нерву, который, в свою очередь, проделывает в ней значительное отверстие, где световая чувствительность вообще отсутствует. В буквальном смысле архетипическое слепое пятно. Мы сами свое слепое пятно не видим, наше зрительное поле не нарушено двумя дырками от сходящихся оптических нервов. Вот прекрасная иллюстрация того, как нам свойственно заполнять пустоту тем, чего в ней нет, или, если обобщить, видеть то, что мы хотим видеть, и находить в картине какой-то смысл. Это также огромные силы метафора, материальное напоминание о том факте, что в самом сердце нашей точки зрения есть что-то, чего сами мы не видим или видим лишь частично, искаженно или прерывисто. Это что-то мы сами.